Глава двадцать восьмая. Азелла вся была в золоте и в перлах, из которых один стоил огромной цены. Этот редкостный перл был подарен ей большим богачом из Египта. Азелла подошла с участием ко мне и заставила меня рассказать ей все, что со мной случилось. Я и стал рассказывать вкратце, и когда дошел до бедствия Магны, то заметил, что глаза Азеллы стали серьезны. А ада начала глядеть вдаль, и по лицу ее тоже заструились слезы. Тогда я подумал, вот теперь время, чтобы открыть магистрианову тайну. И вдруг неожиданно молвил. «Азелла, это ли все драгоценности, которые ты имеешь?» «Нет, это не все», — отвечала Азелла. Но ну, какое тебе до этого дело?» «Мне большое есть дело, и я тебя умоляю, скажи мне, где ты их сохраняешь, и все ли они целы?» «Я охраню их в драгоценном ларце, и все они целы». «О, радость!» — вскричал я, позабыв всю мою боль. «Все цело!» «Но где же взял десять литр золота магистриан?» «Магистриан?» «Да». И когда я стал рассказывать, что сделал магистриан, Азелла стала шептать. «Вот кто истинно любит! Моя ада видела, как он вышел из дома Аммуна. «Я все понимаю». Он продал Амуну себя в Кабалу, чтобы выпустить Магну. И Гетера начала тихо рыдать и обирать с своих рук золотые запястья, ожерелья и огромный перл из Египта. И сказала, возьми все это, возьми и беги как можно скорее, возьми от скопца детей бедной Магны, пока он их не изуродовал. Я так и сделал. Я соединил все мои деньги, которые дал мне орк Оренфянин, С тем, что получил от Гетеры, и отправил с ними магну выкупать из неволи ее мужа и двух сыновей. И все это совершилось успешно. Но зато исправление жизни моей, и с ней вся надежда моя на блаженную вечность навсегда разлетелись. Так я теперь и остаюсь с коморохом. Я смехотвор, я беспутник, я скачу, я играю, я бью в накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словом, я бочка, я дигтярная бочка, я негодная дрянь, которую ничем не исправишь. Вот тебе и весь сказ мой отшельник о том, как я утратил улучшение жизни и как нарушил обед, данный Богу. Глава 29. Герми встал, протянул руку к своей козьей милости и молвил скомороху: Ты меня успокоил. Полно шутить. Ты дал мне радость. В чем она? Вечность в не будет. Конечно. А почему? Не знаю. Потому что перейдут в нее путем милосердия много из тех, кого свет презирает, и о которых и я, гордый отшельник, забыл, залюбовавшись собою. Иди к себе в дом, Помфалон и делай, что делал, а я пойду дальше». Они поклонились друг другу и разошлись. Ермий пришел в свою пустыню и удивился, увидав в той расщелине, где он стоял, гнездо воронов. Жители деревни говорили ему, что они отпугивали этих птиц, но они не оставляют скалы. «Это так и должно быть», — ответил им Ермий. «Не мешайте им вить свои гнезда. Птицы должны жить в скале, а человек должен служить человеку». «У вас много забот. Я хочу помогать вам. Хил я, но стану делать по силам. Доверьте мне ваших коз, я буду их выгонять и пасти. А когда возвращусь со стадом, вы дайте мне тогда хлеба и сыра». Жители согласились, и Ерми начал гонять козье стадо и учить на свободе детей-поселян. А когда все село засыпало, он выходил, садился на холм, и обращал свои глаза в сторону Дамаска, где он узнал Помфалона. Старец теперь любил думать о добром Помфалоне, и всякий раз, когда Ерми переносился мыслью в Дамаск, мнилось ему, что он будто видит, как скоморох бежит по улицам со своей акрой, и на лбу у него медный венец. Но с этим венцом заводилось чудное дело — День ото дня этот венец все становился ярче и ярче, и, наконец, в одну ночь он так засиял, что у Ермия не хватило силы смотреть на него. Старик в изумлении закрыл даже рукой глаза, но блеск проникает отовсюду. И сквозь опущенные веки Ермий видит, что скоморох не только сияет, но воздымается вверх все выше и выше, Взлетает от земли на воздух и несется прямо к пылающей алой заре. Куда он несется? Он испепелится, он там сгорит. Ермий рванулся за чтобы удержать его или чтобы, по крайней мере, с ним не расстаться. Но в жарком рассвете зари между ними вдруг стала преграда. Это как бы чистокол или решетка, в которой каждая жердь одна с другой не схожи. Ерми видит, что это какие-то знаки во весь небосклон большими еврейскими литерами, словно углем и сажей напачкано слово, самомнение. Тут мой предел, подумал Ермий, и остановился. Но Памфалон взял свою скоморожью япончу, махнул ею и врастер это слово на всем огромном пространстве. И Ерми. тотчас увидал себя в несказанном свете и почувствовал, что он летит на высоте, держась рука за руку с помфалоном, и оба беседуют. «Как ты мог стереть грех моей жизни?» — спросил Помфалона на полете Ермий. А помфалон ему отвечал. «Я не знаю, как я это сделал. Я только видел, что ты затруднялся, а я захотел тебе пособить, как умел». Я всегда все так делал, пока был на земле, и с этим иду я теперь в другую обитель. Дальнейших речей их не слышал уже списатель сказанья. Прохладное облако густую тенью застлало дальнейших след от земли. И с румяной зарею заката вместе слились их отшедшие души. Текст читала Елена Хафизова. Николай Семенович Лесков.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 Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи 30-х годов, совершающегося 19 -го столетия. Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько. Глава 2. Зимою около Крещения в 1839 году В Петербурге была сильная оттепель. Так размакропогодило, что совсем как будто весне быть. Снег таял, с крыш падали днем капели, а лед на реках посинел и взялся водой. На неве перед самым зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный. Со нагоняло воду и стреляли пушки.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 На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай.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 А через минуту снова полощится и стонет «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощится. Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукой и выскочить.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 Сбежал с сильно бьющимся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья. Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег. Спасенный и Спаситель были совершенно мокры, и как из них Спасенный был в сильной усталости и дрожал, и падал, то Спаситель его, солдат Постников, Не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер, существовавший тогда придворной инвалидной команды, впоследствии упраздненной. Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера и притом немножко бестолковый – И изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать, что за человек, что за люди. «Тонул, заливался», — начал было Постников. «Как тонул? Кто? Ты тонул? Зачем в таком месте?» А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет. Он взял ружье на плечо и опять стал в будку. Смекнул или нет офицер, в чем дело. Но он больше не стал исследовать. а тот же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на морскую в съезжий дом адмиралтейской части. Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни. Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, зябший и изнемокший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство –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 но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки. А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие быстрые течения. Глава 6. В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат-постников, оставив будку, кинулся спасать человека. И как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться». Мокрый и дрожавший солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в Кардегардию, чистосердечно рассказал Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть. Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения оберполицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю и пойдет горячка. Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших. Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину. который просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде. Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени. Глава 7. Подполковник Свиньин не имел той жалостливости и того мягкосердечья. которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера. Свиньин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего службист, тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением. Свиньин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса козлу и никому не искал причинить напрасное страдание – Но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то свиньин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит. и свиньин об этом скорбеть не станет. Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие свиньину, потому что тогда еще не совсем вывелся гуманизм и другие ему подобные заблуждения. Свиньин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его гуманисты. Просить и умолять свиньина или даже пытаться его разжалобить было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место. Свиньин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села. А между тем, несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием. Этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера свиньяна. а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемого людьми, в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него слабые офицеры, что у них люди распущены. А кто это наделал? Свиньин? Вот так это и пойдет повторяться, что Свиньин слаб, И так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его свиньина репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства российского. Изучением истории тогда хотя мало занимались, но однако в нее верили и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.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 Глава Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о свиньине, приехавшем по важному и нетерпящему отлагательств, делу. Генерал немедленно встал и вышел к свиньяну в архолучке, потирая лоб, зевая и ежесь. Все, что рассказывал свиньин, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений, просьб о снисхождении, произнес только одно – Солдат бросил будку и спас человека. «Точно так», — отвечал свиньин, — «а будка оставалась в это время пустою». «Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли». Свиньин из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решение этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического оберполицеймейстера. Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого оберполицеймейстера, Да и при том, самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только чистолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь. И потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через распрос мелких подробностей. Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер. Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто. Во-первых, страшной усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его господина полицеймейстера прямо не касалось. Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение. Он послал за приставом адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником. А Свиньина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собой дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги, но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле. Глава одиннадцатая. Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям 40 тысяч курьеров, о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гоголя. Это, разумеется, не было так скоро, как «Телеграф» или «Телефон»,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 «Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью?» «Точно так, ваше превосходительство!» «Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?» «Да, ваше превосходительство. Было темно. И на набережной никого не было, кроме часовых». А часовых незачем поминать. Часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов». Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул. Но офицер не срабел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил «С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство! Ваш поступок достоин награды». Тот начал благодарно кланяться. «Не за что благодарить», — продолжал Кокошкин. «Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю-императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью».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 к великому князю Михаилу Павловичу. «Я прямо явился к вам», — отвечал Свиньин. «Кто караульный офицер?» «Капитан Миллер». какушкин опять окинул Свиньина взглядом и потом сказал, «Вы, мне кажется, что-то прежде иначе говорили». Свиньин даже не понял, к чему это относится, и промолчал. А Кокошкин добавил, «Ну, все равно, спокойно почивайте». Аудиенция кончилась. Глава 13.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 Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить «пуан-шур-лези» «точки нады. Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя — и, возвратясь домой с успокоенную душою, послал попросить к себе капитана Миллера. «Ну, слава Богу, Николай Иванович, — сказал он Миллеру, — теперь гроза над нами тяготевшая совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы без сомнения обязаны сначала милосердию Божию, а потом генералу Кокошкину». Пусть о нем говорят, что он и недобрый, и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне. Но ничего иного не оставалось. Им нужно было воспользоваться для спасения многих. И Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности. Напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною очень доволен. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего. Но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело своей стороны так, чтобы поградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его без сомнения томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление». «Да, пора», — подсказал обрадованный Миллер. «Ну, конечно. И вам это всех лучше исполнить. Отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розок». Глава четырнадцатая. Миллер изумился и сделал попытку склонить свиньяна к тому,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 чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом, а они товарищи не секут как должно, а только блох у него за спиной пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан». Уклонение от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Николай Иванович Миллер –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 и к удовольствию своему самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный нервный Постников был сделан как следует. Свиньин остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал – «Много доволен, ваше высокородие, благодарю за отеческую милость». И он в самом деле был доволен, потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. 200 розок по тогдашнему сильному времени очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда.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 И тогда опять не может быть, чтобы это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и суесловят. Но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее. Глава 17. Однажды, когда свиньин случился у владыки, чтобы принять от него благословение,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 Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь. Неполная истина не есть ложь, но о сем наименьше. «Это действительно так», — заговорил поощрённый свиньин. «Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который, хотя нарушил свой долг, четкий и тихоструйный перебив».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 Очевидно, и владыка был доволен. Глава 18. Если бы я имел дерзновение счастливых избранников неба, которым по великой их вере дано проницать тайны Божьего смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам Бог был доволен поведением, созданным с мирной души Постникова.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 моего точного и без искусственного рассказа текст читала елена хафизова